Глава 15. Пиджак. Я вообще ни в чем не виноват. Дуралей и дуреха назначили меня каким-то вершителем судеб. Мало того, что заставили наблюдать за своими брачными играми, так потом и продемонстрировали полную неспособность к адекватному самоанализу и умению разговаривать. Обратили явную судьбоносную встречу в повод для взаимной ненависти. Мне по очереди изливали эту неприязнь. И строили планы полной победы над противником. Я бы обоим объяснил, что они победили только в конкурсе на дурость, если бы мне не было все равно. И вот снова я в главной злодейской роли. Друг Дуралея уже сообщил, что дуреха приведена в нужную кондицию. Теперь она способна выражать только самые искренние эмоции, а дуралею без разницы, какое именно досье на нее заканчивать. Он все равно выжидал еще целый час. а потом остановился перед дверью, за которой звучала громкая музыка, включил диктофон и открыл. Остановись, дуралей, ты снова прешь мимо судьбы, сказал бы я ему, если бы мне не было все равно. Но он замер в прихожей, наблюдая за пьяной веселой толпой. Дуреха танцевала, не просто танцевала, а с лучшим другом, кружилась в руках того, волосы летели темной волной и смеялась, и друг смеялся. Есть дурёхи что-то такое, что когда она смеется, все вокруг вынуждены хотя бы улыбаться, сами того не замечая. И дуралей отступил, вышел тихо из квартиры, вернулся в другой подъезд и положил меня на то же место. Решил, что не сегодня хочет ударить по ее больному, не сегодня хочет уязвить и заставить сбежать. Ну, наконец-то хоть у кого-то обозначился мозг. Хотя герои моего романа тупы настолько, что после одного верного решения принимают 10 идиотских. Не удивлюсь, что и сейчас они смогут все испортить. Дуралей застыл. Дуреха, увидев его, застынет. Конец, хэппи-энд, обнимашки, признание и куча дурацких детишек с примерским характером в мамочку и папочку. Да где там? Им же нравится заставлять меня страдать. А я ни в чем не виноват.